Николай снова позвонил. — Пусть придет Анастасий. Анастасий, библиотекарь, как он сам себя называл, тут же явился. Он служил в одном монастыре, но в последнее время часто находился в Латеране. Теперь он принес ответ в Фотию. Письмо было спокойное, но непоколебимое. Возврата назад не будет. Папа не требовал наказания, но рассматривал положение вещей с высоты своего первого места в мире, принимал во внимание... только свою точку зрения, так как только он имел право объединять. Письмо Василевсу было в том же духе. Оценив события в империи, папа подчеркивал, что его несогласие с выбором Фотия продиктовано нечеловеческой мелочностью, а только желанием сохранить чистоту и святость Византийской церкви. Николай одобрил письма и велел Анастасию переписать их, как и полагалось в подобном случае. «Завтра Николай созовет святой синод чтобы высказать мысли, которые его волнуют императорскому посланцу. Он должен понять, что папский престол не направлял и не будет направлять духовных лиц для одобрения действий Фотия. Папа не намерен поощрять насильственное устранение законного патриарха. Николай принял эти решения после того, как многое услышал и понял от беженцев из Константинополя. Его решение подкреплялось также тем, что говорил игумен Феагност, принесший послание Игнатия. От слов папа переходил к делу. Виновных необходимо наказать. Константин неуютно чувствовал себя в церкви святых апостолов. Обязанности иеромонаха угнетали, и он попросил у Фотия разрешения не заниматься проповеднической деятельностью до тех пор, пока не закончит свои записки о поездке к хазарам. Еще по дороге в Константинополь он сочинил молитву во славу святого Климента Римского и написал книгу под общим заглавием «Обретение». Разумеется, записки были лишь предлогом. Философ спешил завершить перевод Евангелия Иоанна Богослова с греческого на славяно-болгарский язык. Избранное из Евангелия и апостола, он дал переписать Горазду и Ангеларию. Климент ждал их в монастыре святого Полихрона. Работая, Константин любил класть на стол книгу, которую преподнесли ему Климент и Марин. Первый перевод псалтири. Молитву во славу Климента Римского уже пели в школах, радуя его слух. В последнее время часто наведывался в гости Иоанн. Он молча входил, приветливо кивал и садился в угол, боясь помешать работе. Лишь тогда Константин поднимал голову, чтобы передохнуть, Иоанн легким покашливанием напоминал о своем присутствии. Работу оставляли и беседовали допоздна. Они забирались в дебри религиозных учений, пускались в головоломное путешествие по сочинениям древних философов. А уж если речь заходила о Гомере и поэтах древности, то ночь пролетала и вовсе незаметно. Когда Константин не был занят, он, встречая Горбуна, шутливо декламировал «Гнев, о богиня воспой, Ахиллеса пелеева сына!» Этот стих вызывал добрую улыбку на губах Иоанна, который без долгих слов начинал развертывать свитки. Он непрерывно сочинял стихи. Вначале в них было немало подражательства. Постепенно его крылья крепли, и он все увереннее парил в небе поэзии. Сегодня вечером Иоанн пришел поздно, и Константин сразу почувствовал, что гость не в духе. Философ, как обычно, попытался развеселить его цитатой из Гомера. Однако Горбун махнул рукой. — Оставь, не стоит. Почему — Почему? — удивился Константин. — Тяжко мне. Похоже, придется опять с тобой расстаться. — Вот как? В чем дело? — Я услышал дома разговор. Скоро ждут миссию из Великой Моравии. Умные люди понадобились великоморавскому князю. — Ну, теперь понятно. Речь шла о тебе и Мефодии. Вас, может, и обрадует это известие. Но меня... Голос его задрожал, и он умолк. «Что тебя?» «Для меня это смерть. Не с кем будет поговорить, поделиться мыслями. Пока вас не было, я попытался связаться с Феодорой и двоюродными сестрами, но меня вернули с середины пути. Я раб в золотых цепях, понимаешь? Пока я нужен только как ширма для прикрытия мерзостей. Но на сей раз я убегу. Поеду с вами, будь что будет». — Я сделаю все хитро. Ты только скажи, какой дорогой вы поедете. — Какой дорогой, — сказал Константин, — еще неизвестно, придут ли те послы. А если придут, то пошлют ли нас по их просьбе. Гонцы уже прибыли и сообщили кесарю. Миссия находится на нашей земле. а фотий сразу же предложил вас. Мой любимый папочка поддержал. Только та кривит нос. «Кто — Кто-кто? — Та, — сквозь зубы повторил Иоанн. По злобе, послышавшейся в его голосе, Константин понял, что речь идет об Ирине. Ей-то какое дело? Чего она хочет? Лучше бы заботилась о своем поведении. В беседах они никогда не упоминали о ней, но в их мыслях она оставалась. Иоанн помрачнел, философ задумался. Если Моравский князь всерьез приглашает ученых, книги пригодятся, и как раз написанные той азбукой, которая отличается от греческой. Того гляди, Моравия станет яблоком раздора в напряженной борьбе между двумя церквами. Впрочем, пока не все известно, нечего и гадать. Лучше выждать, надо собрать учеников и ускорить работу над переводами. Пусть Иоанн тоже поможет, смышленый он, легко освоится с новой азбукой. Философ постучал пальцами по столешнице и спросил. — Что-нибудь новенькое? — Где? — не понял Горбун. — У Музы. а А-а-а! Есть. Иоанн развязал шелковый шнурок на пергаменте. Голос его задрожал. Он боялся оценки и всегда смущался, когда читал свои стихи. Травинка малая умирает, а я все живу. Луна, словно лира, звенит в облаках синеватых и летит над землею, как птица, беспокойная мысль моя. О, Боже, для чего я пришел в этот мир? хорошо — Хорошо, — тихо сказал Константин. Иоанн услышал, и голос его зазвучал увереннее. — Окруженный мраком, я живу в ожидании, в ожидании знака руки твоей праведной, и в тени облаков летящих настигает меня мысль, о, Боже, для чего я пришел в этот мир. Горбун умолк, но в его молчании таилась тревога. Как оценит стихи философ? Стоит ли их вообще писать? Он часто задавал себе этот вопрос, но с каждым днем все яснее понимал, что сочинение стихов становится его страстью и что творчество ему необходимо, так как заменяет ему собеседника. В собственных словах он открывал несчастье кого-то другого, кто страдал так же, как и он, и это помогало ему легче переносить одиночество. От Константина он уходил окрыленный и возрожденный для жизни. Даже на улице не покидал его мир поэтических образов, и поэтому он не обращал внимания на ухмылочки и насмешливые взгляды. Разве не дуг мешает душе быть богатой, богаче, чем у многих других? Только дураки могут издеваться над его бедой. Умные, добрые люди примут его как свою ровню. Иоанн не искал жалости, сожаление убило бы изболевшуюся душу. Вот почему он любил дружескую руку Константина, протянутую ему без слезливой, унизительной сентиментальности. И теперь, комкая свиток, бедный горбун жаждал услышать его слова. Подняв ласковый взгляд, философ проронил. — Печальное. — Хорошее, но печальное. — Сколько в тебе боли! Ну что же ты так ноешь? Ты же мужчина, а это на молитву похоже, на женский плач. От тебя, Иоанн, я хочу услышать стихи, в которых синеет небо свободных. Бога оставь в покое, он неустанно заботится обо всех нас. Мы носим его в своих душах, и мы восхваляем его. Так было, есть и так будет. А ты пой о мире, который учит нас мудрости, о природе, которая побуждает нас бороться. Я не еретик, верю в Судью Небесного». но не намерен только и делать, что возвеличивать его. Ты видишь, эти церковные богослужения меня тяготят. Я хочу сеять Божье Слово в душах людей, открывать Бога в их делах, после того, как они признали его. В твоей душе есть гнев, который может стягать фарисеев, как это делал Христос. Вот этого я хочу от тебя, и это ты должен постичь. В этом твоя сила. Бей по тем, кто пытается преневолить добро, кто трясется над каждым грошом, над теплым местечком и выгодной должностью. В их тени таится сатана. И если ты хочешь испытать высокую радость, клейми зло, ибо оно очень сильно. Мысль Христа, если имеешь две рубашки, отдай одну ближнему, давно забыта теми, кто больше всех должен оберегать ее и притворять в жизнь. Я посвятил себя этой борьбе, и если мне суждено отправиться в Моравию, я поеду туда с полной верой, что я там необходим, что славянские народы нуждаются во мне, ждут бескорыстной руки, сеющей добро и трудящейся во имя длительного торжества правды. С завтрашнего дня я превращаю храм святых апостолов в школу апостолов. Если хочешь, приходи помогать.